В этот вечер он обратил внимание на ее застывшее измученное лицо и не удержался от настойчивых расспросов. Что с тобой творится в последнее время? У тебя такой у томленный вид. Ты не з д о р о в а У тебя что-нибудь болит? Да нет, ничего. у с т а л о ответила она. Но ведь я вижу, что это не так, настаивал он. Не может быть, чтобы ты себя хорошо чувствовала. Что у тебя болит? Ты на себя не похожа. Почему ты не хочешь мне сказать, дорогая, что с тобой? Именно потому, что Анжела упорно молчала, он решил, что все дело в физическом недомогании. Душевные страдания она не умела долго скрывать. Разве тебя это интересует? Осторожно спросила Анжела, нарушая добровольно в з я т ы й на себя обет молчания. Она думала о том, что Юджин и эта женщина, кто бы она ни была, в заговоре против нее, что они решили извести ее, и им это удается. В ее голосе, который за минуту до того выражал усталую покорность судьбе, зазвучало. плохо скрытая жалоба и обида, и Юджин заметил это еще раньше, чем она успела что-нибудь добавить. Он спросил: "А почему бы мне не интересоваться? И почему ты так говоришь? Что еще с т р я с л о с ь Анжела, сущности, не собиралась продолжать. Ответ вырвался у нее невольно. Очень уж сочувственный был у него тон. Да, жалость к ней у него осталась. И это только усиливало ее душевную боль и гнев. Но больше всего расстроили ее эти последние расспросы. Что тебе задело до меня? со слезами спросила она. Ведь я тебе не нужна. Ты меня не любишь, ты только делаешь вид, что жалеешь меня, когда я чуть хуже выгляжу, вот и все. А любить ты меня не любишь. Если бы можно было бы, ты бы с удовольствием от меня избавился, это так ясно. Что с тобой? Что ты говоришь? воскликнул он пораженный. Неужели она что-нибудь узнала? Так л ю ш бесследно прошел инцидент с разорванным письмом. Может быть, ей кто-нибудь рассказал про Карлоту. Он сразу растерялся, но все же решил играть свою роль до конца. Ты знаешь, что я тебя люблю, сказал он. Как ты можешь так говорить? Нет, не любишь. И знаешь, что не любишь? Вспыхнула она. Зачем эта ложь? Ты меня не любишь. Не тронь меня. Не подходи ко мне близко. Как меня противило твое лицемерие, о! Она выпрямилась и сжала руки так, что ногти вонзились в ладони. При первых ее словах Юджин успокаивающим жестом положил ей руку на плечо. И Анжела невольно от него отшатнулась. Он отступил удивленный, встревоженный, чуть обиженный. С ее яростью было легче справиться, чем с ее горем, хотя по правде говоря его тяготило и то и другое. Да что с тобой? спросил он с невинным видом. Что я еще такое сделал? Ты лучше. Спросил бы, чего ты не сделал? Ты пёс, ты трус! Разразилась Анжела. Заставить меня сидеть в Блэквуде, пока ты здесь волочился за какой-то б е с с т ы ж е й женщиной, не отрицай, не с м е й отрицать. Это было сказано в ответ на протестующее движение Юджина. Я все знаю. Я знаю больше, чем хотел а бы знать. Я знаю. Как ты себя вел? Знаю все твои проделки. Ты тут путался с какой-то низкой, подлой, мерзкой тварью, а я сидела в Блэквуде и изнывала от тоски. Вот что ты делал, дорогая Анжела, дорогой ангелочек, моя Мадонна, ха-ха. А как ты ее называл? Интересно знать. Лживый, лицемерный трус. Какое прозвище у тебя для нее? Лицемер, животное, алжец. Я знаю твои дела. О, я хорошо их знаю. Зачем только я родилась на свет? Зачем? Зачем? Голос ее сорвался. Юджин стоял как громом пораженный. Он потерял всякую способность соображать. Он не знал, что сказать, что делать. Он совершенно не представлял себе, на чем она строит свои обвинения. Очевидно, ей известно гораздо больше, чем содержалось в той записке, которую он разорвал. Записки она не видела, в этом он был уверен. А впрочем, может быть и видела. Уж не вынула ли она из корзинки обрывки письма, пока он был в ванной? А потом снова бросила их туда. Вполне возможно. В тот вечер она очень скверно выглядела. Что она знает? От кого она получила эти сведения? От миссис х и б е р д л От Карлоты? Быть не может. Уж не виделась ли она с ней? Но где, когда? ты сама не знаешь, что говоришь. Вяло протянул он главным образом, чтобы выиграть время. Ты совсем с ума сошла? Что тебя взбрело на ум? Хотел бы я знать. Ничего подобного не было. Да неужели? Накинулась на него Анжела. Ты значит не встречался с ней у мостов, в загорных о д гостиницах, в т р а м в а е л ж е ц ты не называл ее испепеленной р о з ы речной нимфой, божеством. Анжела сама придумывала эпитеты и места их свиданий. Ты должно быть давал ей те же ласковые прозвища, что и к р и с т и н е ч е н и н г Ей это, наверное, нравилось. Это п о д л ы й потаскухи. А ты, ты все время меня обманывал. Притворялся, будто жалеешь меня, будто ты одинок, огорчен, что я не могу приехать. Очень тебя нужно было знать, как я жила, о чем думала, как страдала. О, до да чего же я ненавижу тебя, подлый трус! Ненавижу ее. Как я была бы рада, если б с вами случилось что-нибудь ужасное. Только бы мне добраться до нее. Я убила бы ее, убила бы вас обоих, а потом себя. Убила бы. О, если бы мне умереть, если б я только могла умереть. По мере того, как Анжела говорила, Юджину открывалась вся глубина его падения. Он видел, как жестоко оскорбил ее, какой подлостью представлялись ей. Его измены. Да, скверная эта штука бегать за другими женщинами. Это всегда кончается вот такой бурей и приходится выслушивать самые ужасные оскорбления, даже не имея права возражать. Он слышал, что подобные истории случались с другими, но никогда не думал, что это может случиться с ним. А хуже всего было то, что он действительно виноват и заслужил ее упреки. Это унижало его в собственных глазах, унижало и его, и ее, поскольку ей приходилось вести с ним такую борьбу. Зачем он это сделал? Зачем ставил ее в такое положение? Это убивало его гордость. то чувство, без которого человек не решается смотреть в лицо окружающим. Зачем он позволяет себе впутываться в такие истории? Разве он действительно любит Карлоту? Так ли сильно в нем жажда наслаждений, чтобы из-за нее переносить подобное оскорбление? Какая гадкая сцена! И чем она кончится? Все его нервы были напряжены, голову словно тисками сдавило. Если бы он мог побороть в себе т я г о т е н и е к другим женщинам и оставаться верным Анжеле, но какой ужасный казалась ему эта мысль ограничить свои желания одной Анжелой? Нет, это невозможно. Все это проносилось у него в голове, пока он стоял и ждал. чтобы буря немного утихла. Страшная пытка, но даже она не могла привести его к полному раскаянию. Что п о л ь з а у с т р а и в а с ь такие сцены, Анжела? Мрачно произнес он, выслушав ее до конца. Вовсе это не так ужасно, как тебе кажется, и я не лжец и не пес. ты по-видимому прочла письмо, которое я кинул в корзину. Когда же это ты успела? Его мучил вопрос, что она знает, что она намерена предпринять по отношению к нему и к Карлотте, к чему она собственно ведет. Когда я успела? Какое это имеет значение? Какое право ты имеешь меня спрашивать? Где эта женщина? Вот что я хочу знать. Я хочу найти ее, хочу посмотреть ей в глаза, хочу сказать ей в лицо, что она гнусная тварь. Я ей покажу, как красть чужих мужей. Я ее убью, убью и тебя убью. Слышишь? Убью тебя. Она двинулась на него с вызовом. в п ы л а ю щ и е глазах. Юджин был поражен. Он еще никогда не видел женщину в таком б е ш е н с т в е В этом было что-то ошеломляющее, что-то прекрасное, что-то напоминающее сильную грозу и сверкание молнии. Анжела, оказывается, способна метать громы. Он этого не знал. Это поднимало ее в его глазах, придавало ей н о в о е о ч а р о в а н и е так как сила всегда прекрасна, в чем бы она не выражалась. Анжела была такая маленькая, но такая суровая, решительная. Он увидел ее совершенно новой стороны и невольно залюбовался ею, хотя и был уязвлен к ее оскорблениями. Нет, нет, Анжела, сказал он мягко, движимый искренним желанием облегчить ее горе. Ты на это не способна. Ты не могла бы. Нет, могла бы, могла бы, воскликнула она. Я убью и ее и тебя. Но тут гнев ее достиг своей высшей точки и наступил перелом. Теплота и сочувствие в обращении Юджина переполнили чашу. Терпеливое молчание, с которым он выслушивал ее упреки, искреннее сожаление, что он не может и не хочет ничего с этим поделать, она читала это на его лице. Та непосредственность, с какой он, вопреки всему, продолжал верить, что она любит его. Все это было выше ее сил. Она с таким же успехом могла бы пробить лбом каменную стену. Она может убить его и эту женщину, кто бы она ни была. Но этим не изменит его отношение к ней. А между тем ей только это и нужно. д у ш а раздирающие рыдания вырвались у нее из груди. с о т р я с а я все ее тело, как тростинку. Она уронила руки на кухонный стол, припала к ним головой и, упав на колени, рыдала, рыдала без конца. ю д ж и н растерянно стоял над ней и думал о том, что это он разрушил ее мечту. Как это ужасно! Она права. Он лжец, он пес, он негодяй, бедная маленькая Анжела. Но все равно сделанного не воротишь. Чем он может помочь ей? Можно ли вообще чем-нибудь помочь в таких случаях? Нет, конечно. Она стражена горем, сердце ее разбито. На земле нет исцеления от этого. Священники отпускают грехи тем, кто преступил закон, но кто исцелит раны сердц? Анжела, ласково окликнул он, Анжела, прости, не плачь, Анжела, не надо плакать. Но она не слышала его. Она ничего не слышала. В безысходном отчаянии она продолжала судорожно рыдать. Ее изящная хрупкая фигурка казалась вот-вот сломится под тяжестью горя.